Завывания муэдзинов на той стороне смолкли. Теперь и они были готовы. Рев Корнаев, огромных в рост человека рогов, возвестил, что пришел наш собственный судный день. Конные лучники турок двинулись на нас. — В черепаху! Стрелкам приготовиться! — резко бросил я. Да, хилярх! Отозвался Декарх, Трубачей, и буксины повторили мой приказ. Щитоносцы сбились тесными прямоугольниками и закрылись щитами со всех сторон. Те, кому выпало стоять в глубине строя, подняли свои сырные тарелочки над головой и подперли копьями. Никто не знал, сколько придется стоять вот так под стрелами. Каждый миг ожидаешь, что свистящая смерть просочится в щель между щитами и найдет тебя. Не больно-то весело, но только так тяжелая пехота может долго выносить такой обстрел, какой нам уготовили сегодня в магометане. Если гоплиты сбивались щит к щиту то стрелки, наоборот, старались встать как можно реже, чтобы не мешать друг другу и не быть слишком уж заманчивой целью. Эти храбрые парни прекрасно понимали, что не смогут заставить замолчать своих противников, но собирались сделать все возможное, чтобы не позволить варварам спокойно стрелять. Каждый доспех стрелка или скирита не спасет от стрелы, Так что легкая пехота надеялась на свою подвижность и меткость. Мы были готовы. Рысью, доскакав до рубежа уверенного выстрела, турецкие ублюдки разом скинули луки. Я приготовился рухнуть на колено и поднять щит, как только станет понятно, куда придется первый залп. Но не успел. — Бей! Рявкнули хором Дамиан и Ипатий. Рожок взвизгнул, и туча стрел и прощных ядер понеслась в сторону турок, на удар сердца опередив их залп. — На колени, хилярх. Рука одного из эпоспистов рванула меня за плечо, а нога второго в тот же момент ударила под колено. Когда такой трюк проворачивают с тобой неожиданно, защититься от него крайне трудно, и я в мгновение ока оказался на коленях, закрытый со всех сторон щитами и паспистов. — Черт вас возьми, засранцы! — вызверился я. Но мой гнев не произвел на телохранителей ни малейшего впечатления. — Прости, Хелиарх. — Ну, уговаривать тебя было некогда, да и бесполезно. — Вы со светлейшим слеплены из одного теста, так что мы привыкли в случае нужды поступать по-своему, — ухмыльнулся старшина и поспистов Я тридцать лет назад научился самостоятельно вытирать задницу Декарх. Мой гнев никак не желал отступать. — Сожалею, Хелиарх, но у нас приказ — защищать тебя любой ценой, даже если ты будешь мешать нам это делать. Старый и поспист был непоколебимо спокоен. — Какого черта? — Когда Дука приказывает, его приказ следует выполнять, — терпеливо пояснил мне Декарх. — А теперь пригни голову и не высовывайся. Стрелы, стрелы, стрелы. Воздух загустел от них, как сироп. Свистящая смерть. Только когда стрел много, они не свистят. Вместо свиста какой-то неведомый великан раз за разом раздирает гигантский холст. Треск, шорох, виск, а потом удар. Стрела с хрустом впивается в дерево щита или отскакивает от бронзовой оковки. Раз за разом тяжкий удар отдается в руку и остается в ней навсегда. Терпи, если хочешь жить, солдат. Тяжелая пехота сжималась под щитами. Ощущение времени пропало. Я не мог сказать, сколько мы уже стоим под обстрелом, час или год. Раз за разом стрелы находили дорожку, и тогда в строю кто-то падал. До смерти убило немногих. Мы носили хорошие доспехи и крепкие щиты, но мало кто остался непопятнанным. Лицо, руки, шея, ноги. От потери крови многие стали слабее больных детей. Вурц и Камица раз за разом бросали свои истомленные такмы в атаку, но их останавливали. Врагов было слишком много, у них хватало бойцов на все. Сжавшись под щитом, я думал об одном — не прозевать атаку конницы. Султаненок не дурак. И под прикрытием стрелков наверняка подтянет спахов, а те, подобравшись на расстоянии копийной атаки, ударят клином. Если вовремя не заметить этого, кулак доспешной конницы разметает черепахи по полю, как ветер сухие листья. Мне повезло каким-то неведомым чувством опытного солдата Я уловил изменения в ритме обстрела и успел скомандовать перестроение. Повинуясь сигналу, буксинов солдаты рассыпали черепахи и построились для отражения конной атаки. Вовремя ливень стрел утих, конные лучники врага бросились в стороны. А Об в образовавшиеся промежутки галопом влетели к линии с пахов. в этот раз валы не создавали такого препятствия для конницы, как накануне вечером. Варвары под прикрытием своих стрелков сумели проделать в них изрядные бреши, хоть обошлось им это недешево. Наши уцелевшие стрелки, жертвуя собой... Старались выпустить последние стрелы и камни в упор, чтобы хоть немного сбить порыв варварской конницы, и им это удалось. Через бреши влетели уже не стройные клинья, а плотные толпы, и скорость у них была все же поменьше, чем в начале атаки. Из-за валов врагу пришлось атаковать только в лоб, Места для маневра не хватало и мы этим воспользовались сполна каждая таксиархия заткнула свою брешь конницу встретил плотный строй глубиной в семь щитов. от слитного удара конной массы его качнуло но и только длинные пики с пахов бессильно ломались от щиты и редко какая находила цель а упертым в землю сарисом Промбахов ничто не мешало вонзиться в конской груди. Лошади дико ржали и валились на зиму, увлекая за собой всадников. Солдаты задних рядов до отказа отводили свои копья назад, а потом выбрасывали на всю длину руки. Кавалерия застряла. Теперь те, кто успел проскочить внутрь кольца валов, не могли даже отступить, но они и не собирались этого делать. Варвары старались с высоты седла достать солдат пиками, рубили мечами копийные древки. Некоторые заставляли обезумевших лошадей прыгать прямо на стену щитов, чтобы ценой своей жизни пробить в ней брешь. Для товарищей. Спахи демонстрировали сегодня высокое умение и истинное воинское мужество, но в этот раз мы оказались сильнее. Прорвавшихся кавалеристов перекололи. Ни один не отступил, вот только цена этой маленькой победы оказалась слишком высока. Не успевшие прорваться внутрь волов, конники откатились, и в нас снова полетели стрелы. Таксиархии вновь свернулись в черепахи. Враг продолжал размягчать наш строй и разбирать построенные нами валы. Теперь даже самому тупому болвану из лагерной прислуги стало ясно, что рано или поздно эта тактика принесет им успех. Ирония судьбы. Мы терпели поражение накануне победы. На этот раз обстрел продолжался дольше. Правда, Вурцу и Камице несколько раз чудом удавалось отогнать вражеских стрелков и дать нам передышку. Один раз мне даже показалось, что счастье сегодня, вопреки всему, улыбнется нам. Командовавший с пахами паша прозевал маневр комицы, и железная колонна катафрактов во весь конский мах ударила им во фланг. Грохот, ляск и треск столкновения двух масс закованных в железо всадников на мгновение заглушил все остальные звуки. Попавший под удар табор в мгновение ока был втоптан в грязь. Передовая тагма, не задерживаясь, прошла через них, а следующие за ней развернулись в лаву и ударили по застигнутым врасплох стрелкам. Левое крыло сельджуков зашаталось, но для того, чтобы оно рухнуло, не хватило самой малости. Вражеский резерв, топча своих и чужих, ударил по катафрактам комицы. Те устояли, но темп был потерян. Расстроенные внезапной атакой варвары пришли в себя. Огрызаясь короткими наскоками и прикрываясь конными стрелками, комица отступил. На нас снова посыпались стрелы. Теперь наша конница не могла нам помочь. Разозленные потерями спахи безжалостно навалились на нее, поле скрылось в клубах пыли. Катафрактам пришлось драться с трехкратно превосходящим противником, а превосходство варвара в стрелках было еще больше. Нам вновь пришлось справляться самостоятельно. Снова зазвучали варварские рога, и на нас опять бросились спахи. Однако на этот раз турки придумали что-то новенькое. На стримени каждого спаха висел пехотинец. Ублюдки сообразили, что даже изрядно разрушенные валы Не дадут им набрать разгон, и строй придется прогрызать. Вот и захватили с собой пехоту, чтобы нам было веселее. Нам и впрямь стало совсем не скучно. Опасность грозила теперь отовсюду. Сверху нас били пиками кавалеристы, а снизу со скимиторами и саблями лезла пехота. Мы с трудом держали стену щитов. Все понимали, что стоит только бою превратиться в беспорядочную свалку, как нас вырежут за несколько мгновений. Каким-то чудом мы их все же теснили. Я стоял в окружении и поспистов под знаменами и, скупо расходуя свой жалкий резерв, затыкал намечающиеся в строю прорехи. Они все же подловили меня. Таксиархии слишком далеко разошлись друг от друга, защищая каждое свою брешь, чем турки и воспользовались. Я слишком поздно заметил, что они уже почти растащили вал еще в одном месте и через мгновение ударит в стык между жаворонками и сладкими девочками. Счет шел на удары сердца. Выхватив копье у ближайшего оруженосца, я взмахнул им в сторону намечающегося прорыва и бегом бросился вниз по склону. И Ипосписты бросились за мной, а за ними спешила лишь на мгновение замешкавшаяся неполная сотня резерва. Немного не добежав до симпатичной каменной гряды, Я рухнул на одно колено и вытянул левую руку, обозначая положение строя, а затем сжался за щитом и упер копье змеиной колючкой в землю, направив острие в направлении врага. У меня еще мелькнула мысль, давненько, Макари тебе не приходилось быть промбахом. Мелькнула и ушла. Рядом со мной, со стороны копья, загибая фланг, встал старшина и поспистов а со стороны щита примкнул незнакомый декарх сладких девочек. Мы успели сбить ряды. Почти успели. Вал рухнул. Уже не с криком, а с визгом «Алла!» толпа варваров ринулась в открывшийся проход. Пешие и конные вперемешку засранцы почуяли шанс наконец-то задрать подол фортуне. На наш поневоле рыхлый строй катился вал перекошенных, вымазанных грязью и кровью харь, распяленных в крике пастей и в выпущенных глаз, во главе которого прямо на меня несся огромного роста турок, На гигантском вороном жеребце. Его окрашенная хной Борода пламенела Поверх доспехов. Мой взгляд против воли Прилип к этой бороде, И у меня не хватало сил Отвести его. Руки все сделали сами. Широкий Листовидный наконечник Вошел в грудь коню. Смертельно раненая Зверюга взвелась на дыбы, Чуть не вырвав меня из строя, Рыжебородый дико вереща Вылетел из седла, И его накрыла набегающая толпа. Я вскочил на ноги, Лихорадочно рванул меч из ножен. Свалка разошлась вовсю. Многие промбахи, подобно мне, Потеряли копья, Но первый удар конников мы остановили. Для первого ряда пришел черед мечей. Теперь надо прижаться, прильнуть к бойцам противника ближе, чем к любовнице, почувствовать на лице их смрадное дыхание и пустить в ход меч. И никаких размашистых рубящих ударов, которые так любят варвары. Со времен Старого Рима пехота империи только колет, В этом проникновении есть что-то от Саитие, только солдат не зачинает, а отнимает жизнь. Один из пахов безжалостно заставил своего коня прыгнуть вперед. Еще в полете благородное животное получило в брюхо сразу несколько копий, бьющаяся в вагоне туша рухнула вниз, сметая своих и чужих. Я даже не почувствовал боли. Просто левая нога вдруг перестала поддерживать тело. Но я почему-то не падал. Мой меч на фут вошел в брюхо очередного козлотраха. Я резко освободил оружие и вдруг обнаружил, что сижу на заднице, на чем-то теплом и мягком. Внезапно время стало тягучим, как смола, а звуки смолкли. Краем глаза я видел, что и пастисты тянутся ко мне, чтобы прикрыть щитами и выдернуть из свалки, и успел подумать, я что, ранен? А потом стало уже не до мыслей. Все поле зрения заслонило конская грудь, пересеченная алыми полосами богато украшенной сбруи. Оставалось только одно — я, как мне казалось, медленно прикрылся щитом и еще медленнее выбросил меч вперед и по самую крестовину погрузил его в конское тело. Колени коня подогнулись, круп взлетел почти до небес, а потом вся эта груда плоти рухнула, погребая меня под собой. И тут мир со всеми его звуками и запахами внезапно обрушился мне на голову, но спустя краткий миг, какофонию сражения, сменили боль и темнота. Я очнулся от ющейся на голову холодной воды. Было тяжело дышать, а в голове гудело. Левая нога пульсировала почти невыносимой болью. Зрение понемногу возвращалось, и прямо над собой я увидел наши знамена. Битва шумела в отдалении, слышались звуки труп и буксинов, крики, лязг оружия. Очнулся, слава богу. Услышал я знакомый голос. нака хлебни, это поможет. Седой Декарх и Паспистов поднял мою голову и поднес к моим губам кружку с вином и помог напиться. С маковой настойкой, подумал я и был прав, что с нашими, как бой, как войско. Боль отступала, а ее место занимала тревога. Мы устояли, хлярх. На одной ноге нау но стояли, зацепились за самую вершину и уже прощались с жизнью, но Базилевс все же пришел. Сейчас Козлотрахов уже добивает. Ты провалялся без памяти несколько часов. Голос и посписто дрогнул. Какие потери? Тяжелые, очень тяжелые хиляр. Во всех трех таксиархиях на ногах осталось меньше тысячи, а жаворонки — полные две сотни. Понятно. Кто принял командование? Всей пехоты командует хелиарх Никонор, а жаворонками лохак Евстратий. Ни одного кентарха на ногах. — Да, жаворонки затыкали тот прорыв, который ты остановил. — Значит, я погубил таксиархию, а сам выжил? — Не говори так, Хелиарх. Ты сделал все, как нужно. Такова судьба. Лучше бы ты спросил, что с тобой. — И что? Тебе попало по голове и придавило упавшей лошадью. Как она тебя не раздавила, я не знаю. У тебя сломано ребро, вывихнута рука, ну, ее я уже вправил. А что с ногой? Что-то она сильно болит. С ногой плохо. Насколько очень плохо. Какой-то ублюдок воткнул тебе клинок прямо под поножи. А потом по ноге прошлись копыта. Там месиво. Я наложил жгут и, как умел, пристроил ногу в лупки, а в остальном уповай на травматов. На, хлебни еще, и мы понесем тебя. А как твои люди? Чудом все живы. Только Николай ранен, но жить будет. Как вы меня вытащили? Не знаю, не спрашивай. Как-то? Никто не помнит. Спасибо. Сочтемся, Хелиарх. А ну, парни, взяли его? Трудно найти слова, чтобы описать полевой лазарет, но я попробую. Это страшное место. Невообразимая смесь бойни, Пыточного застенка, богодельни и храма. Кровь хлюпает под ногами, Травматы, подобные адским духам, Корзинами выносят отрезанные ноги и руки. Суровые бойцы бредят, плачут И зовут своих матерей. Под ножом хирургерона Орет какой-то бедолага. Ад! Только правят в этом аду не дьяволы, а ангелы-хранители. Эти мясники и мучители, мастера резать и вышивать по живому телу, спасают жизнь. Их мужество не меньше, а то и больше нашего. Они каждый день выходят на бой со смертью, смотрят ей в глаза так, как никогда не посмотрит солдат и костры. Тлявая отступает перед ними. Сегодня мне выпала судьба вновь попасть в их безжалостные и благословенные лапы. Впрочем, не мне одному. Кто-то пребывал, подобно мне, на носилках из плащей и копий. Кого-то вели товарищи, кто-то ковылял сам. На входе моих насельщиков встретил травмат. — Кого несете? — Хелиарха Жаворонков. Ему срочно нужен лекарь. Кладите здесь. — Ты не слышал меня? В голосе и посписто прорезалась угроза. — Слышал, но здесь нет ни рядовых, ни начальствующих, только раненые. Хочешь помочь своему хилярху? помоги снять с него железо. Когда с меня стаскивали доспехи под доспешник, я громко ругался от боли. Потом дело дошло до моей искалеченной ноги. Перед болью, что пронзило меня, когда травмат начал снимать по ножи, спасал даже маковый дурман. Сознание милостиво отключилось, и я снова очнулся уже на столе пред светлыми очами хирургерона. Он был чёрен от усталости, а одежду с ног до головы покрывала кровь. Мастер медленно перевел взгляд с моей ноги на лицо и спросил, «Очнулся, Хилиарх? Да. — Тогда слушай. Если все пойдет хорошо, ты будешь жить. Но ногу спасти я не могу. Ее придется отнять ниже колена. У тебя сломаны ребра, так что перевязать тебя нельзя. Вырубить тоже тебе попало по голове, так что придется терпеть. Ты меня понял? — Да. Если дернешься, зарежу к чертовой матери. Понял? Тогда выпей, а закусишь вот этим. Хирург Герон показал мне обмотанную тряпками палку и кивнул травмату. Выпей, Хилиарх, это поможет. Вино со смирной и маковым дурманом какой уже раз потекло мне в горло. «Довольно!» — стегнул кнутом голос лекаря. Лекарский помощник отнял от моих губ фиал и вставил между зубов палку. «Помолись, Хилярх, мы начинаем!» Хирургерон дал знак своим подручным. В мои плечи руки и ноги вцепились травматы. Последнее, что я успел разобрать перед погружением в омут боли, был голос лекаря. Нож! Боль. Всюду боль. Если бы не дурманный, я бы, наверное, умер. Тело против моей воли пыталось вырваться, убежать, прекратить эту пытку. Тщетно травматы держали крепко. Я не мог разобрать слов, но отчетливо слышал звуки, с которыми инструменты входили в мое тело. Треск кожи, разрезаемый ножом, щелчки зажимов и, самое страшное, виск пилы, вгрызающейся в кость. Я просил Бога послать мне забытье, но он не слышал. Я богохульствовал и просил смерти, но он остался глух. Свет в моих глазах то вспыхивал, то газ. Звуки то разрывали череп, то стихали совсем. Я кричал и не слышал своего крика. Сердце пыталось выскочить из груди, взорваться, но я жил. Это было начало кары которую мне предстояло понести за то что я погубил своих солдат, но господи, какой милостью была физическая боль по сравнению с болью душевной хирургер он тем временем срезал лишнее мясо, перевязывал жилы, натягивал кожу на культю он знал свое дело. И я, как и многие, прошедшие в тот день через его руки, обязан ему жизнью. Наконец лекарь закончил со мной. Травмат поднес ему плошку с водой прямо к лицу. Хирургерон пил, как загнанная лошадь. Напившись, он посмотрел на меня. — Ты с нами, Хелиарх? — Да... Однако ты силен, но тем лучше. Я сделал все, что мог. Теперь все зависит от тебя и Бога. Молись всем святым и цепляйся за жизнь. Ты понял? Да. Удачи тебе, Хелиарх. Лекарь развернулся к помощникам и приказал. Уносите! «Следующий!» Меня отнесли в угол шатра и бережно уложили. Прислужник дал мне напиться. Я балансировал на тонкой грани между явью и забытьем. Перед глазами проходили странные видения. Зрение стало нечетким, а слух многократно обострился. Я слышал все. Из этого состояния меня вырвала возня вокруг соседней охапки соломы. С трудом повернув голову, я увидел носилки, влекомые отцом парфирием и одним из травматов. «Осторожнее, отец, осторожнее!» Травмат был не на шутку встревожен. «Длоем так, чтобы парень лежал на правом боку. Может, еще и выживет. «Сейчас, сейчас!» Священник бережно начал опускать свой край носилок. Я узнал раненого. Тот самый мальчик, знаменосец в Урца. Судя по тому, как часто и хрипло он дышал, ему прорубили правую сторону груди до самого легкого. На губах выступала розовая пена. Парнишка что-то еле слышно бормотал в бреду. Таким же он был маленьким и тонким сейчас, без доспехов и оружия, прибавлявших ему лет. Совсем ребенок. Хрупкое тело сотряс приступ мучительного кашля. На губах снова выступили розовые пузырьки. Отец Порфирий осторожно промокнул мальчику губы. Тот на мгновение открыл глаза, но так и не очнулся. Он снова заговорил в бреду, и я подумал, что схожу с ума. В еле-еле различимом шепоте слышался бронзово-четкий топот гекзаметров гнев богиня воспоя хилеса пелеева сына грозный который ахеяном тысячи бедствий соделал. многие души могучие словных героев не в мрачный аид и самих распростстерых в корысть плотоядным птицам окрестным и псам Совершалась Азевсова воля. Сонного дня, как воздвигшие спор, Воспылали враждою пастырь народов от героев Герои благородный. Кто ж от богов бессмертных подвиг К враждебному спору? Грезил ли славе или снова сидел? в аудиториуме Магнавры, кто знает. В любом случае, там ему было лучше, чем здесь. Пошатываясь, подошел хирург Герон, мрачно посмотрел на юного знаменосца, присел на корточкой долго, вслушивался в частое хриплое дыхание, промокнул пену с губ, кончиками пальцев коснулся груди, Поднялся и медленно провел ладонью по своему лицу, как будто снимал с него липкую паутину. Мальчик вновь зашелся в кашель. — Он твой, отче! Лекарь обреченно кивнул головой в сторону раненого. Осколки ребер проникли в легкое. Я ему уже не нужен. «Сделай хоть что-нибудь, Афинадор, он же еще мальчишка!» На отца Порфирия было страшно смотреть. «Что бы я ни сделал, это лишь добавит ему мучений, отче. Помоги мальчику уйти. Умирать — непростая работа, да ты и сам знаешь». «Знаю». Хирург Герон развернулся и заспешил к следующему раненому. Парнишка открыл глаза. Побившим из них боли и ужаса, мы с Порфирием поняли, что он слышал слова лекаря. Однако ему было не занимать мужество. — Я умру, отец мой! Слабый голос мальчика не дрожал. «Да, сынок!» — не стал лгать священник. «Отче, я хочу исповедаться!» Слова с трудом проходили сквозь клокочущую в горле пену. «Да, сын мой!» Парфирий опустился на колени и приник ухом к самому лицу умирающего воина. Мне казалось, что исповедь длится долго. Хотя с чего бы. Много ли успел нагрешить шестнадцатилетний парнишка? Просто ему было тяжело дышать и говорить. Священник несколько раз останавливал его и стирал с губ кровавую пену, а с лба липкий, холодный предсмертный пот. Я хотел отвести взгляд. Не мог, хотел хоть как-то ободрить мальчика, не мог произнести ни слова. Наверное, такова была воля Божья, чтобы я на всю жизнь запомнил то, что мне пришлось увидеть. Исповедь закончилась, умирающий солдат с усилием лизнул с ложечкой святые дары, На несколько долгих ударов сердце юный знаменосец закрыл глаза, а потом попросил. — Поговори со мной, отец мой, мне страшно. — Не бойся, мальчик, я рядом. Голос отца Порфирия дрогнул. — Отче, я боюсь. Я всегда мечтала о славе, а сейчас так не хочется умирать. Вот моя рука, сынок, держись за нее, тебе будет легче. Священник взял паренька за руку. Скажи, отче, Бог простит меня, простит мне мою кордыню, жажду славы. Трусость! Ему не придется прощать тебя, в этом ты не грешен. Ты не трус и не гордец. А что до славы, так ты честно заслужил ее. Ведь это ты увлек за собой катафрактов, когда под дукой убили коня. Но ведь ты не о славе тогда думал. Нет. «Отче!» Мальчик захлебнулся кашлем. «Тихо, тихо, сынок, дыши вот так, спокойно, спокойно!» Тихий голос священника впитывал в себя чужую боль. «Так Господь примет меня?» «Примет, мальчик, обязательно примет! Ты воин и станешь воином в войске небесном!» Сам архангел Михаил будет твоим дукой, а святой Георгий — друнгарием, и он доверит тебе знамя. Правда? Правда, сынок, правда. В голосе отца Порфирия стояли слезы. Спасибо тебе, отче. Я не думал, что умирать так больно и страшно. Не уходи, отче. Я не оставлю тебя, мальчик. Ты поплачь, так будет легче. Это не стыдно. вспомнит дом родителей. У тебя есть братья, сестры? Братик и сестричка. Вот и вспоминай их. Закрой глаза и вспоминай. И не стыдись слез. Мальчик закрыл глаза, по его щекам текли слезы. Тонкие пальцы в последнем усилии стиснули грубую руку священника. Отец Парфирий плакал вместе с ним. Слезы чертили дорожки на его покрытом грязью и кровью лице. Дыхание умирающего становилось все тяжелее. Тонкая струйка крови сбежала из угла рта, как вино там, на ничейной земле, подумала я. Он еще успел прошептать «мама» и началась агония. Отец Парфирий сквозь слезы читал отходную. Тело юного знаменоса затихло, жизнь ушла из него. Тяжелыми камнями падали заключительные слова. Последование по души от тела. Для меня перестали существовать и лазарет с его болью и стонами, и страдания моего собственного тела и даже империя. Весь мир сузился до умершего мальчика и колено преклоненного священника над ним. Вдруг отец Порфирий вскочил на ноги. С каким-то рычанием он погрозил кулаком, закрытому парусиной шатра небу. Ублюдок, почему ты забрал его? Бешеный крик заставил всех обернуться на священника. — Почему его, а не меня? — Это меня заждались в аду, черти! А ты забрал его! Что он видел? — Почему, ублюдок? Два травмата навалились на обезумевшего священника и, Повалили на землю. Третий ножом разжал сведенные челюсти и сунул между ними горлышко фляги. Плечи отца Порфирия вдруг обмякли. Не раз видевший ад, воинский пастырь рыдал, как ребенок. Его подхватили на руки и поволокли вон из шатра. Тут судьба наконец-то сжалилась надо мной. Я потерял сознание. Дверь без стука отворилась, прерывая воспоминания бывшего воина, и в келью вошел седой монах. Гость пылал праведным гневом, и хозяин кельи сразу же ощутил его на себе. «Что в тебя?» «Опять пишешь! Скоро как крот слепой станешь!» Скрипучий старческий голос заполнил собой помещение. «Тебе лекарь чего велел?» «Я окошко раскрыл!» «Застудиться хочешь?» «А ну, вставай! Пошли! Я, что ли, за тебя есть-то буду?» «И не проси, сюда не принесу!» — Вставай, да сам иди, а то, небось, корни тут скоро пустишь. Пишу, и иного мне уже не осталось. В голосе хозяина кельи провязывалось раздражение. Оставить память о том, что видел, хоть какая-то от меня польза. О, писатели! Что ты, что сучок зодчих хренов. Ту! Вошедший в сердцах плюнул. Одна песня, память оставить, науку передать, Торопиться надо, пока жив. Что один, что второй. А сами-то не молоденькие. Так нет, ты по службам, да по монастырям, да по проповедям. Он по стройкам своим, а чуть минутка свободная писать. Жрать я за тебя буду твое пресвященство. Иду, иду, цербер. Хозяин снял очки и с видимым трудом поднялся с места. От иди, да тулупчик на накинь. Спасибо. Два старца покинули келью, в которой, казалось, все еще жило прошлое, и даже доносившиеся с улицы невнятные шумы голоса, среди которых ухо старого солдата легко бы выделило воинские приказы и звон железа, звучало словно эхом той битвы. И хотя среди солдат лесовиного полка, воинства, Великого княжества, Роского и Поморского, чьи казармы располагались недалеко от покоев архиепископа, и оттуда сейчас и принесло эти звуки. Не было, ну или почти не было греков по крови, именно они могли считаться наследниками. По духу тех, кто стоял насмерть там Уже много-много лет и зим назад при полевоте.